Холодный осенний воздух, наполненный дождевыми каплями, показался ему райским бальзамом. Юрий сделал глубокий вдох, голова сразу закружилась до да так сильно, что на мгновение потемнело в глазах. Нет, ни за что. Ведь он уже сделал это, он вырвался из клиники, нельзя сдаваться, когда победа уже так близка. Нельзя. Он должен идти. Но куда? Они важно куда-нибудь, только подальше отсюда и от собственного дома спрятаться, пересидеть какое-то время. Нет, неправильно. Не прятаться и не сидеть, а идти в милицию, рассказать про непонятные темные дела, творящиеся в отделении, пусть они разберутся. Да, вот так будет правильно. Он добрел до выхода из парка, окружавшего клинику, и направился к метро. Ему показалось, что удача прибавила ему сил, что чувствует он себя вовсе не так уж плохо, как думал, лёжа на кровать. Может это правда, что бездействие и страх лишают человека сил, а когда начинаешь что-то делать и медленно двигаться к победе, то открывается второе дыхание. Свобода пьянила его. Удача, добытая собственными руками, вселяла веру в своё могущество и непобедимость. Он даже прибавил шаг и начал улыбаться сам себе. Спустившись в подземный переход, он довольно бодро зашёл в метро и, остановившись у окошечка, стал рыться в кошельке в поисках тысячной купюры, чтобы купить жетон. Сначала он даже не понял, что происходит. Купюры в кошельке были разного цвета, но на всех стоял один и тот же номинал 200. Молодой человек. Донёсся до него голос откуда-то издалека. Молодой человек, вы меня слышите? Он с трудом открыл глаза, и увидел милиционера в форме и женщину, которые оказались почему-то не перед ним, а как бы сверху. Потом он сообразил, что лежит, и эти двое склонились над ним. Молодой человек, настойчиво крикала его женщина, вам мне отложку вызвать? Или у вас есть лекарство? Двести. Пробормотал Оборин одервинелыми губами. А почему? Почему все время двести? Слышь, Шурик, тут рядом больницы есть, может туда позвоним? Спросила женщина, обращаясь к милиционеру. А то скорую-то мы до утра ждать будем. А не теперь? Сам знаешь, как ездят. Смотри, парень белый совсем, как бы не помер. Оборин. И с последних сил напряг голос. Пожалуйста, заговорил он умоляюще. Только не в больницу, пожалуйста. От сердца что-нибудь. Это у меня бывает устал, перенервничал, корвалол или что-нибудь. А может он пьяный? Вдруг предположил милиционер. А ну дыхни. А Борин послушно дыхнул. милиционер повёл носом и поморщился, вроде не пахнет. А нельзя, что пан тут валялся, непорядочек. Давай к мужик, решай. Или ты поднимаешься и топаешь отсюда, или я позвоню в больницу тут рядом, буквально в двух шагах, пусть они тебя забирают. Нет, я сейчас в медпункт позвоню, сказала женщина в чёрной форме с эмблемой в виде скрещённых серебряных молоточков. Ещё чего, недовольно фыркнул милиционер по имени Шурик. Уже без двадцати час. А если он за 10 минут не акклимается, мы с ним что делать будем? Сидеть тут с ним до утра вместо того, чтобы домой идти? Не эту ж. Пусть или валит отсюда, или я его в больницу сдам. Я пойду, снова забормотал Аборин. Спасибо вам за заботу, извинить, что упал, я не хотел, случайно. Уже всё в порядке, всё прошло. Ничего под собой ног, он с трудом дотащился до эскалатора и не видел, как женщина-контролёр, сочувственно покачав головой, снова зашла в свою будочку и сняла телефонную трубку. Рая, там парень вниз едет. У него, кажется, с сердцем плохо. Ты посмотри, чтобы он на пути не свалился. Нет, не пьяный. Шурк понюхал. Да ну его. Ты что, шурку не знаешь? Для него ж люди грязь. В коричневой куртке, бледный такой. Видишь его? Ага, да, он. Ты не гони его. Пусть на лавочке посидит. Накапай ему что-нибудь от сердца. А то не дай бог что